«Это еще что такое?» — задумчиво усмехнулся я, когда моя ловушка сработала, хотя бы по той простой причине, что был действительно изрядно удивлен. Когда я отправился в систему «Хармахрум», то, вполне ожидаемо, практически сразу натолкнулся на тот факт, что меня здесь ждут. Тот самый корабль Федерации Нивэй, который обогнал меня во время путешествия в эту звездную систему,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 Я пытался оценить само психологическое состояние этих разумных. Меня так учил дед. Так как, зная то, что творится на душе у твоего потенциального оппонента, ты можешь предсказать и то, как он себя поведет в будущем. Однако тут все было настолько странно, что я банально растерялся. Только потому, что когда уже продавал своих гостей в криак то обратил внимание на поведение того же самого Аширца,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 В конце концов, когда мне надоели звонки этих разумных, а они практически каждые четверть часа повторялись, я их внес в черный список. Потом они принялись бомбардировать такими же звонками и моих молодых супруг. Но предупрежденная заранее о таких проблемах, девушки банально открестились от них тем, что у них есть контракт, в котором все прописано, и они не имеют права нарушать его. Это был факт.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 которые могут быть интересны этим разумным. Поэтому, выбрав торговый дом Прэнди, я связался с их менеджером, переправив ему список тех, кто имеется в моих руках. Причем это был тот самый торговый дом, с которым вовсю сотрудничали сами эти мусорщики. В прошлом тот самый старый тролл, которого я допрашивал,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 Слабости собственной защиты, даже в виде тяжелых штурмовых скафок четвертого поколения, в которые были обряжены охранники менеджера, была известна не только им, поэтому и как-то меня нервировать они не стали. Заметив среди товара уже знакомых ему разумных, менеджер-арварец довольно громко раскохотался и буквально по-панибратски похлопал меня по плечу, заявил о том, что он когда-то этих капитанов...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 Этот разумный додумался даже поднять свою загребущую лапу на патрульных федераций. Уже только за это на территории этого государства его ожидала довольно жестокая смерть. Я не зря говорю о том, что его на рудники бы не отправили. С ним расправились бы сами пограничники. Аккуратно и расчетливо ведя беседу с этим разумным, я как бы невзначай заполучил у него данные про тех самых разумных,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 Иначе какой им смысл постоянно менять идентификаторы и скрывать свою принадлежность кому-либо? Так что все было понятно. И моя агрессия в их сторону была вполне оправдана. Это все я готовил на тот случай, если вдруг мне придется столкнуться с каким-либо фактом обвинений со стороны кого бы то ни было. Мало ли. Вдруг найдется какой-нибудь идиот, который именно меня обвинит в пиратстве.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 Можно сразу понять то, что дальность ведения огня из орудий главного калибра у них гораздо больше, чем у меня, поэтому я должен быть в более выигрышной ситуации, чем они, и именно эту возможность я и собирался использовать. Когда мой корабль вошел в выбранную мной звездную систему, я тут же постарался развернуть его и вернуть немного назад, чтобы оказаться как бы сбоку или даже с кормы потенциального противника.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 Но, например, если попытаться поставить какой-нибудь более мощный накопитель энергии, то это устройство может банально сжечь эмиттер своим выплеском энергии. оставить такой накопитель возле самого генератора – просто глупо. Нагрузка по силовому полю может распределяться. А у любого накопителя энергии подобного рода выплески его запаса энергии происходит одним импульсом –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 Да все потому, что те самые накопители задерживают включение генератора силового поля. Смотрите. Объясняю. Генератор силового поля запускается в работу и должен в определенное время выйти на свою необходимую, так называемую тактовую частоту работы, то есть дойти до пика своей эффективности. После этого данный генератор начинает подключать те самые эмиторы,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 так как могло засорить точку выхода в данной звездной системе, что подвергло бы серьезной опасности все корабли, которые сюда выходят. Однако этот корабль, даже еще не имея той же защиты в виде силового щита и картинки сенсорного комплекса, банально двинулся вперед, самостоятельно выйдя из зоны точки выхода. Я не знаю, куда они так спешили, но глупость этого поступка была слишком явной.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 из открытых отверстий носовой части молнии выметнулось 6 сгустков плазмы, а орудия тут же пошли на процесс перезарядки. К тому же мой корабль продолжил медленно, но верно, сближаться с кораблем противника, так как я понимал главное. Мне надо сейчас быть с ними как можно ближе, чтобы эти разумные не могли эффективно использовать свои дальнобойные орудия.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 К сожалению, после моего первого залпа в борт корабля противника попало всего четыре сгустка плазмы, а два прошли мимо. Все-таки величина дистанции играла свою роль. Именно поэтому я сближался с этим кораблем. Судя по тому, как он дернулся и попытался развернуться, в последний момент перед моей атакой на этом корабле все же заметили присутствие противника, совершенно не с той стороны, с которой могли ожидать.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 то не смогут использовать вооружение. Но если они хотят использовать вооружение, то им придется отказаться от силового генератора. А именно силовое поле может сдерживать плазменные сгустки. И никак иначе. Тут вариантов не остается. Так что у этих разумных сейчас банально нет выбора. Мой корабль все так же продолжал двигаться вперед. Я готовился уже сдать второй залп.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 Каждому попавшемуся ко мне в руки разумному ремонтные дроиды тут же отключали энергию на их скафу, превращая в этакие своеобразные металлические пеналы, в которых эти несчастные даже шевелиться как следует не могут. После чего, когда уже был захвачен весь корабль, в дело вступили сервисные дроиды, быстро извлекающие этих разумных из их защитных скафов и отправляющие на проверку меткапсулу.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 «Но это троллы! У них такого в принципе не бывает!» «Почему все это произошло?» «Ну, посмотри, здесь все в порядке!» Снова усмехнувшись, все еще никак не успокаиваясь, сама Фапир указала мне на еще одну строчку, где было указано, что у одного представителя этого экипажа наемников данные выбиваются из общей картины. «У нее все параметры на уровне! Ты только посмотри на ее импланты!» Био-наэросеть? Это кого вы поймали? Честно говоря, я сам был шокирован этой новостью. Ну, ладно. Эти наемники — все бывшие военные федерации НИВЭЙ. У них стоят нейросети импланты пятого поколения. Это понятно. Однако у этой красотки, которую мой боевой дроид нашел именно в том самом помещении каюты, где она абсолютно никак не влияла на ситуацию и не пыталась что-то сделать, Стояло именно нейроустройство вообще незнакомого класса. Это действительно была био-нейросеть. А ведь ее продавали за безумно большие деньги. По сути, саму био-нейросеть можно было купить в той же самой корпорации нейросеть. Но те не скрывали главного. Это не их разработка. Подобное устройство является разработкой отдельной расы. Отдельное государство которое было известно под названием... «Объединение полотов, которое хоть вроде бы и входит в союз государств, известный под наименованием «Содружество», но живет по своим законам. И подобные устройства покупались у тех же сполотов, кто и был их создателем, именно за чистые ресурсы. Электронные кредиты полота не признавали. Так вот, такое устройство, насколько мне было известно,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 Кто-то тут же напомнит о том, что я говорил ранее о том, что в этой звездной системе спрятаться просто невозможно. Да, вся проблема в том, что если спрятаться за тем самым планетой там, то ты и сам не будешь видеть того, что происходит в этих прыжковых зонах. То есть фактически ты невидимый для всех, кто будет сюда входить. Но и сам слеп, как крот. Хотя я не был таковым. Я специально отправил два москита-разведчика,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 Там же, где и находится моя база. Туда же отправится и все остальное оборудование пятого поколения, которое здесь имеется. В первую очередь меня интересовали на борту этого корабля его тоннельное орудие. Оказалось, что у этого корабля в качестве орудий главного калибра стоит, как ни странно, четыре больших тоннельных орудия, что могло достаточно сильно потрепать противника.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 Я выяснил то, почему противник не смог запустить даже пульсары для того, чтобы попытаться хоть как-то обстрелять мой корабль на ближней дистанции. Все оказалось куда проще. Когда этот корабль проходил модернизацию, наемниками вместо двух пульсаров поставили тот самый сенсорный комплекс, который, по сути, был запрещен к использованию гражданскими. И все только из-за того, что эта система могла видеть даже корабли-разведчики пятого поколения.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 У него были антенны, которые выглядывали наружу и были слишком специфической формы. Причем сразу стоит отметить тот факт, что в активном положении, когда этот сенсорный комплекс действует максимально эффективно, они вообще распускались в разные стороны, как уши в чебурашке. Нет, я не спорю. Для корабля, обладающего дальнобойным оружием, такой сенсор буквально дар небес. Введен позволит буквально с первого залпа стопроцентно попадать цель даже на максимально дальней дистанции. Ведь подобный комплекс можно использовать эффективно даже на кораблях-целеуказателях. Идиоты! Ну что я тут могу сказать? Они сами себя подставили. Я не знаю того, кто мог бы, видя этот корабль, думать о том, что эти разумные не являются агентами Службы Безопасности Федерации. Ведь какому-то простому разумному...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 Выбивалось у меня вообще из каких-либо границ понимания происходящего. Ну, не мог неадекватно разумный стать капитаном корабля, и тем более командиром наемников. Это в принципе невозможно. Так что мне было о чем с ним поговорить. Но для начала я решил побеседовать с ним, так сказать, тет-а-тет, -тет, с глазом на глаз. Тем более, что, возможно, мне придется применить то, чему меня научили аграфы в своей пыточной...